Глава 15. Система. В пятницу я переминалась с ноги на ногу в знакомой прихожей, покашливая от резкого запаха духов, которыми Роза Васильевна, похоже, не обрызгала, а облила стены ванной. Сама Роза Васильевна возвышалась, чуть согнувшись над данной, и быстро причесывала ее густые каштановые волосы собственной деревянной расческой. О том, что расческа принадлежит няне, я догадалась по отсутствию нескольких зубчиков. Полные белые руки то умело перехватывали волосы резинкой, то снова рывками принимались расчесывать Дану. Девочка иногда прикусывала нижнюю губу, морщась от боли, но терпела. "Готова к занятию, моя красота", объявила Роза Васильевна, шагнув назад и любуясь даниной прической. Не хочу заниматься. надулась Дана, издана глянув в мою сторону. Я готова была поклясться, глаза девочки блеснули, как будто она собиралась заплакать. В прошлый раз я бы сказала ей шутя, что со мной так противно заниматься. Но сегодня я решила, что мой лозунг строгость и система. Поэтому я сдвинула брови и важно сказала Розе Васильевне: "Я пойду в комнату. Когда Дана будет готова, отправьте ее ко мне, пожалуйста". "Руки-то помойте, Мария Николаевна, перед занятием", сказала мне вслед Роза Васильевна. Все же к ребенку пришли, не к собаке". Я почувствовала, что краснею. "Вот грымза", подумала я про няню Даны. Обожает меня унижать. Пришлось идти в ванную, задыхаться от притерного запаха духов. От горячей воды аромат усилился, и я закашлялась. Роза Васильевна тут же постучала в дверь. Вы у нас не заболели случаем, Мария Николаевна? Нам зараза лишняя не нужна. Аллергия на духи, объяснила я, вытирая руки таким белоснежным полотенцем, что к нему было страшно прикоснуться. «Поняла. скажу, чтобы Ирена вам на Новый год духи не дарила, весело ответила Роза Васильевна. Ну, розочка, я правда не хочу. «Топайте, Дана дона Андреевна на занятие, Москва слезам не верит. Я глубоко вдохнула и отрепетировав перед зеркалом свирепый взгляд, вышла из ванной. Дана уже выседала за столиком у окна, на стуле спинку которого венчала корона. Она возвышалась над Даниным затылком, и я снова почувствовала себя фрейлиной при королеве. Не бывать этому, решила я, и со стуком поставила свой рюкзак на столик хохлому. Сегодня мы будем проходить прономбрс, сухо сказала я и достала лист, на котором распечатала список испанских местоимений. Слова были коротенькими, простыми. Дана заучит их легко. Я решила основать на местоимениях систему, о которой толковал Ромка. А что это? тихо спросила Дана, не поднимая на меня глаз. Она чертила пальчиком невидимые узоры на рыжей ребенихе хломского узора. Местоимение пояснила я, усаживаясь и протягивая Дане лист. А что это? повторила она. Я же сказала местоимение, раздраженно повторила я. Хватит задавать дур. То есть неуместные вопросы. Ты же умная девочка, поехали почитаем. Я не умею по-испански читать, возмутилась Дана. Ерунда. Тут учиться нечего, отмахнулась я. Смотри, это ё означает слово я. Дальше ту ты. Теперь усте это означает вы, уважительно, когда Я замялась, сообразив, что Дана может не знать, что такое уважительное обращение, и только раскрыла рот, чтобы ей объяснить, как она вскочила, воскликнула: "Скукота!" и побежала к кровати. "Стой!" возмутилась я. "Вернись на место". Но она нырнула под кровать и дернула за край розового в золотых коронах покрывала, отгородившись им от меня. Я хлопнула ладонью по столу. Сегодня я не дам этой вредной девчонке ни одного шанса. Надо научить ее не только уважительному обращению у стед, но и нормальному обращению с людьми. Вылезай, приказала я, подойдя к кровати. Ня, немедленно. Не хочу, это все скукота, хуже сольфеджио. Если ты немедленно не вылезешь, то я позову твою няню. Повысила голос я. Ты в тот раз так говорила и никого не позвала, весело ответила Дана. У тебя нет мотивации. Был бы на ее месте Гуся, я бы давно вытащила его за ногу, да еще и шлепнула бы пару раз по мягкому месту, с тоской подумала я. Только не думай меня вытаскивать, предупредила Дана, будто услышав мои мысли. Я скажу маме, чтобы она тебя выгнала. Что? опешила я. Мама меня слушается, заявила уверенно Дана. Поэтому все будет так, как я хочу. У меня в груди как будто включился и жужжал вентилятор. Я едва не сорвала с кровати это дурацкое покрывало и не заорало — Нет, не будет. Но все же я сдержалась, и пулей вылетела из комнаты. Розу Васильевну я нашла на кухне. Она доставала бокалы из посудомоечной машины, подпевая песне, которую исполнял по радио хриплый мужской голос: "Я пришел к тебе из позабытых снов, как приходит в свою гавань корабли". Я откашлялась. Извините, Роза Васильевна, вы не могли бы с нами немного посидеть? Это нужно, чтобы Дана вела себя. Могу, могу, закивала Роза Васильевна, ставя очередной бокал на стойку. Почему же не могу? Конечно, могу. Сейчас. Она взяла пульт от музыкального центра и нажала на кнопку, оборвав песню хриплого дяденьки, который просил какую-то Натали утолить его печали. Поправила фартук и направилась в Данину комнату. Данка, конечно, уже сидела за столом. Роза Васильевна расправила покрывало на Даниной кровати и спокойно спросила: "Что, бедокуришь, куришь егаза?" Вовсе нет, надулась Дана. Опять под кроватью со своими жильцами пряталась. Ну смотри, доберусь до них с пылесосом. Ну, розочка, взмолилась Дана, сложив ладони перед грудью. Ладно, ладно. Давай учись науки, я грызи гранит. Потом будешь розу старенькую всему учить. Роза Васильевна сама ухмыльнулась своей шутке и принялась смахивать пыль с комода мягкой фланелевой тряпкой. Мне это не понравилось, но я не осмелилась сказать взрослому человеку: "Не надо убираться, посидите". Мы с Данной принялись за чтение. Сначала местоимение читала я, потом она. Единственное число, множественное. Примеры. Я сплю, читала я по-испански, стараясь произносить каждое слово четко и громко, будто заколачивала гвозди в ту систему, которую пыталась построить. Я сплю, повторяла Дана без выражения и тут же отвлекалась. Розочка, а ты хочешь спать? А ты пошутила про пылесос? Дана, читай. Хором говорили мы с Розой Васильевной, и девочка со вздохом придвигала к себе поближе черно белый листок с буквами. Я сижу, монотонно продолжала я. Секунды тянулись так, словно стали часами. Мы прочли все, что я распечатала, три раза. Дана зевала. Я злилась. Как можно зевать при учительнице? И сама подавляла зевок. Нам было скучно, но это не неважно. Главное, что Дана все запомнила. Осторожно оглянувшись на Розу Васильевну, я вытянула руку так, чтобы рукав пиджака поднялся, и глянула на часы. До конца урока оставалось 20 минут. Чем их занять? Дана снова зимнула во весь рот. Весело было только Розе Васильевне. Она открыла Данин шкаф с одеждой и принялась вытаскивать вещи, складывать их стопками на кровати, что-то вешая на вешалке, что-то убирая в пакет и при этом напевая. Я никогда не видела, чтобы человек с таким удовольствием разбирал шкаф. Она раскраснелась от радости. Даже моя мама, которая любит работать с одеждой, терпеть не может разбирать наши с папой полки в шкафу. Заставить бы ее испанским с даной заниматься, подумала я, послушала бы я ее напевы. Всё, могу идти, спросила Дана. Нет, рявкнула я и выдернула из рюкзака учебник испанского. Слушай, как я читаю. Это полезно. Просто послушать испанскую речь это очень важная часть занятия. Последнюю фразу я добавила нарочно для Розы Васильевны. Наверняка она притворяется, что увлечена уборкой, подслушивает, чтобы потом хозяйке доложить. Я забыла, что сама позвала Розу Васильевну. Мне казалось, она пришла, чтобы шпионить за нами. чтобы показать мне, что у нее хорошая работа, а у меня нудная, что она сумеет, если захочет, справиться с даной, а я нет, несмотря на всю систему и костюм, который никто не заметил. Дана глубоко вздохнула, протянула руки к нарисованной рябине и положила на них голову. Я открыла учебник и принялась читать вслух. Текст был очень простой. Читала я с выражением, без единой запинки, произнося все слова, как и положено в испанском, четко и громко. Но думала я про то, как лет пять назад на пляже в Сочи мама протянула мне бутерброд с вареной колбасой. Я вцепилась в него зубами и почувствовала, что-то скрипит на зубах. В пакетик с бутербродом попал песок, много песка. часть я вытряхнула, но часть прилипла намертво к колбасе. Пришлось есть. Другого бутерброда у нас не было. Я ела и пыталась сосредоточиться на том, какая вкусная колбаса, но песок хрустел так, что ни о чем кроме него, думать было невозможно. Так и тут невозможно легко и с удовольствием читать вслух тому, кто скучает, зевает, ерзает, что-то шепчет и мечтает от тебя сбежать. Чтение утомило меня настолько, что в конце я еле ворочила языком. Я, гуманитарий, мне легко болтать. Не, кстати, вспомнились собственные слова. Из чего это я так решила? Подняв глаза, я обнаружила Розу Васильевну рядом с нами на корточках. Сначала я обрадовалась. На нее произвело впечатление то, как я читаю, и она подошла поближе, чтобы послушать. На самом деле, она поправляла Данину прическу, а Дана что-то шептала ей, указывая на меня. "Свободна, моя цыпонька?" ласково спросила Роза Васильевна. "А то вы уже пять минут лишних сидите". Начало седьмого». Кольцо любви! радостно выкрикнула Дана и вскочила, не дожидаясь моего ответа. Да, почти пробормотала я, только давайте проверим, как она запомнила местоимение». Зачем? протянула Дана, усаживаясь с неохотой. Изучение языка это система, твердо сказала я. И так, как по-испански я. Не помню, пожала плечами Дана, раскачиваясь на стуле. Как же так поразилась я? Мы три раза прочли это слово. Не знаю, А как сказать ты? Не помню. А вы? Уважительное тоже не помнишь? Не, я пойду. Дана умчалась, я в смятении посмотрела на Розу Васильевну, которая взяла Данин стул, перевернула его, поставила на стол, придавив мой раскрытый учебник испанского и принялась подкручивать ножки, которые Дана расшатала, раскачиваясь взад вперёд. Не понимаю, пробормотала я. Она в тот раз целую фразу наизусть рассказала, а тут пара слов. Почему у нее такое бывает, когда она что-то учит? Не знаю, протянула Роза Васильевна, и я снова ощутила смешанный запах табака и фруктовой жвачки. Это вы у нас специалист, а не я. Вам такое знать положено. Ни один человек в жизни не вызывал у меня большего отвращения, чем Роза Васильевна. Я выдернула из-под даниного стула учебник, едва не порвав страницу. Идите уже домой, Марь Николаевна, отдыхайте, добавила Роза Васильевна. И денежку прихватить не забудьте, там на столике у выхода. Как нелегко было ответить на это. Не надо, Роза Васильевна, спасибо. Мы в тот раз почти не занимались. А что же вы делали? удивилась она. Так, знакомились.